Седьмое. Матросское письмо. «Гостиницы у нас нет», — встретив Антона, — сказал Чернышов. «Жить у меня в доме будешь, места хватает. Для работы занимай председательский кабинет. Все одно мне в нем засиживаться некогда». И тут же спросил. «Видать, дело серьезное, а?» Бирюков рассказал об экспертизе. Чернышов долго молчал. По привычке тер седые виски, словно у него болела голова, — и, наконец, задумчиво проговорил. «Да, голубчик, загадку наш колодец загадал. Ума не приложу, что там могло произойти. Народ у нас в селе добрый, порядочный. Трудно даже подумать, что кто-то из наших убийства мог сделать. Нет, что-то здесь другое, что-то непонятное». Первым Бирюков пригласил в колхозную контору бригадира Ведерникова. Антон почему-то представлял его важным полным мужчиной с крутым характером. На самом же деле Ведерников был высоким сухощавым стариком. Обвисшие желтизной усы и сросшиеся на переносице два пучка бровей делали его похожим на одного из репинских запорожцев. Для полного сходства Ведерникову не хватало казацкой свитки и шаровар. Записывая в протокол биографические данные, Бирюков задал стандартный вопрос. «Раньше судимы были?» «Нет», — хмуро ответил Ведерников и, подумав, уточнил. «Гражданским судом не судим, а по трибуналам находился». «За что?» — спросил Антон. Ведерников прокашлялся и неторопливо стал рассказывать. Всю отечественную он провел в снайперах. 9 мая в 45-м году, когда поступил приказ применять оружие только по особому указанию, На его боевом счету не хватало одного фашиста для круглой цифры. Эту цифру ведерников не назвал, а сказал только, что он не стерпел такого недокомплекта и, несмотря на запрещение, израсходовал еще патрон. Под снайперскую пулю угодил эсэсовский генерал, которого, как потом оказалось, во что бы то ни стало надо было взять живым. За нарушение воинской дисциплины Дело младшего сержанта Ведерникова разбирал военно-полевой суд. О колодце Ведерников никаких новых сведений не сообщил. Вопреки предположению подполковника Гладышева, он не стал крутить и честно сознался, что дал столбову распоряжение засыпать колодец только через неделю, а может и позже, после того, как из него достали кота. На вопрос, мог ли за это время человек случайно упасть в колодец, ответил неопределенно. «Кто его знает?» Задумчиво погладил усы и продолжил. «Сколько лет колодец существовал, никто не падал. Из наших деревенских даже все ребятня его знала. А из приезжих? Человек же не иголка, чтобы исчез, и никто не заметил этого». Держался ведерников спокойно, но порой в его глазах и в жестах длинных костистых рук Замечалась нервозность, свойственная очень вспыльчивым, несдержанным людям. Говорил он медленно, чуть хрипловато. Чувствовалось, что его настораживает ведение протокольной записи. О Столбове отозвался хорошо. «Все бы такими работягами были, как Витька. Колхоз бы наш на всю страну успехами гремел». И пояснил. «Я, признаться, и распоряжение ему на засыпку колодца только потому дал, что Витька безотказный. Другого уговаривать надо, потом проверять, хорошо ли сделал. А этому только скажи, все на совесть сделает. Для примера такая штука. Когда экскаватор строителей из Ярского угнали, и землю грузить в самосвал стало нечем, Витька сам привез бревен и накрыл ими колодец. Другой бы деньги за это попросил начислить, а Столбов даже не заикнулся. А вот на помощь к соседям съездить Маркел Маркелович еле уговорил его, вспомнив прошлую встречу со Столбовым, сказал Бирюков. «Свадьбу человек затевает, подготовиться надо. У него, кроме больной матери, никого нет. Все хозяйство на нем держится. В таком разе любой заортачится». Бирюкову стало неловко. Сколько раз он слышал и читал о находчивости и наблюдательности работников уголовного розыска, Сколько раз говорили ему, что толковый и вовремя поставленный вопрос часто решает судьбу раскрытия преступления. Антон приглядывался к Ведерникову, мучительно искал этот самый вопрос, но так и не смог его найти. Егора Кузьмича Стрельникова Бирюков решил не вызывать в контору, рассчитывая, что в домашней обстановке разговорчивый старик еще больше разоткровенничается. Жил Стрельников в небольшой крепенькой избёнке в самом конце села. Когда Антон, постучав, открыл дверь в избу, Егор Кузмич помогал старухе, дородной, по комплекции раза в три солиднее его, сматывать в клубок самодельную пряжу. Смутившись с немужского занятия, он бросил пряжу на лавку и гостеприимно заулыбался, поглаживая при этом лысую макушку. — Ты чё то старый, ощерился? сурово спросила старуха. Спутаешь, шматок, я ить при чужом человеке в по темечке огрею». Но, «Ну -ну, — запетушился Егор Кузьмич. «Человек пришел не иначе при исполнении обязанностей. Чем грубить, лучше оставь одних. Служебный разговор будет тебе известно, при посторонних не ведется». «Выходит, я в своем доме постороннее». «Андреевна, ты очень даже часто неправильно меня понимаешь». «Пришел товарищ офицер из милиции. Пришел не с родственником проведать, а, возможно быть, у нас состоится серьезный разговор, который полагается вести при закрытых дверях». «Только бы и чесал язык трепач старый», — проворчала старуха, но пряжу отложила. Глянула на Бирюкова. «Вы шибко ему не верьте. С молоду трепачом был, а к старости совсем рехнулся». Андреевна», — вспылил Егор Кузьмич, — «чего?» «Перестань конфузить!» Старуха сердито ухмыльнулась, не спеша подошла к русской печи, взяла пустое ведро и, выходя из избы, будто сама себе проговорила. «Серьезный разговор с ним, видишь ли!» «С вам баба!» — смущенно кашлянул Стрельников. И захлопотал возле Антона, приглашая сесть на узенькую лавку у стола. Антон повесил на вбитый в дверной косяк гвоздь фуражку. «Я ведь, Егор Кузьмич, пришел насчет колодца. Кроме уже рассказанного, ничего не припомнили?» «Слышь-ка, — Стрельников пораженно развел руками. «Даже имя отчества мое помнишь?» «Что ни говори, а городской житель отличается от деревенского. Деревенский он и без прозвищем не может, и худому человеку прозвище даст, и хорошему». «Да чего Маркел Маркелыч, душевный председатель, а и его прозвали «Головой». «Голова» — прозвище, ясное дело, неплохое, однако все ж таки прозвище». Грюков не перебивал старика, и тот говорил взахлеб. Только через несколько минут он вдруг осекся и смущенно сказал. «Стало быть, интересует колодец. Так, пожалуй, нового ничего добавить не могу». Прошлый раз, слышка, всю правду матку изложил. Егор Кузьмич на секунду замялся и кашлянул. Сбрехнул самую малую талику по части Ермаковских воинов. А почему сбрехнул? Опять же из-за любопытства своего. Ужас, интересно, с умным человеком, говорю, или с глупым. Вот прошлый раз ты подметил, что Ермак в нашинских местах не воевал. К тому же с первого раза запомнил мое имя отчество. Стало быть, мужик ты не глупый, хотя и молодой. С тобой по-серьезному надо вести разговор. А глупому подряд городи, он всему поверит. Так вот, чтобы не заблуждать тебя, скажу экспедиция, которая перед Отечественной войной из Новосибирска у нас была. Искала в курганах Нермаковских не воинов, а поселение древнего человека». «Насчет Ермака еще в ту пору, собственно, лично придумал. Курганы-то здорово братские могилы напоминают». «Меня интересует, кто мог оказаться в колодце», — вставил Антон. «Да к мне ж самому эта история спокоя не дает», — воскликнул Егор Кузьмич. «Страсть любопытна, какого бедолагу туда занесло». «Никто ж у нас в округе не потерялся. Андреевна моя не даст соврать». «До пенсии в колхозе работали», — стараясь перевести разговор ближе к делу, — спросил Антон. «Нет, слышка, не в колхозе», — с гордостью ответил старик. «Трудился я два десятка годов в Министерстве связи. По-деревенски говоря, письмоносцем был». «Все новости знали». «А то как же! Любая корреспонденция!» — он с трудом выговорил это слово. «В Ярское через меня доставлялось». и хорошие сообщения, и плохие. Упоминание о прежней работе вызвало у Стрельникова грусть, и он опять отклонился от интересующей Бирюкова темы. «Бывало, принесешь весточку неграмотному, тот с просьбой, прочитай, Кузьмич. Сообщение хорошее, порадуешься, плохое, вместе покручинишься». Девчата, бывало, тоже встречали. «Мне письма нет, Кузьмич». Передашь весточку от жениха, плясать перед тобой готовы. Нужный обществу я человек был, зато и кузмичом величали. Теперь же, кроме как слышкой, никто не зовет. Не помните в тот год, когда колодец закрыли, гости в Ярской никому не обещались, ухватившись за неожиданную мысль, спросил Антон. В избу вошла старуха, загремела у печки ведром. Она услышала вопрос и опередила гладившего в раздумье лысину Кузьмича. «В Ярском гостей из всех властей. Летом у нас благодать, из разных городов с родственники на отдых съезжаются». А такого не было, чтобы пообещал, кто приехать, и не приехал. «К нам все приезжают, до райцентра поездом, а оттуда в Ярское на машинах. Правда, автобусы к нам не ездят». Зато грузовиков и легковушек попутных много. Чего к нам не приехать-то? Ну да, вон к Агрипине Резкиной внук Юрка столь годов обещался приехать, ехидно ввинтил Егор Кузьмич. И до сей поры едет. «Эка, че старый вспомнил? Внук отрезанный ломоть. Чего ему у старухи делать? Узнав, что Резкина живет неподалеку от Стрельниковых, Бирюков собрался идти к ней. Но Егор Кузьмич запротестовал. Ободрённый разговорчивостью и, видимо, хорошим настроением своей старухи, он заметно осмелел. Стол бы, Андреевна, накрыла, что ли. Гостю по сибирскому обычаю перекусить полагается. Антон стал отказываться. Старуха обидчиво посмотрела на него. «Или мы не люди какие. Думаете, ежели старики-пенсионеры, то и на стол подать нечего?» Егор Кузьмич засуетился по избе. «Не стриги ногами!» — прикрикнула старуха. «Без твоей помощи соберу что надо!» Из русской печи она достала чугунок с наваристой похлебкой, поставила перед Антоном большую миску мяса, затем крупными ломтями стала нарезать свежий хлеб. Управясь хлебом, оглядела стол. Подумав, неторопливо открыла дверку посудного шкафа и достала оттуда полулитровую банку домашнего клубничного варенья к чаю. «Особого угощения у нас нет, но чем богаты, тем и рады», — сказала она, и первый раз в присутствии Антона невесело улыбнулась. «К нам-то со старым некому приезжать. Безродные мы, всю жизнь вдвоем, от того и грыземся». «Андреевна, у меня золото!» — оптимистично воскликнул Егор Кузьмич. «Коли б не гость, я золотила бы тебя!» — с усмешкой проворчала старуха. От Стрельниковых и Бирюков ушел под вечер. Хотел сразу пойти к Рескиной, но за околицей у Потеряева озера слышался звонкий разнобой ребячьих голосов. Чтобы проветриться, Антон пошел к озеру. Ребятишки, отчаянно брызгая друг друга водой, купались. Озеро было широким и длинным. Где-то посередине чернила низкая полоска острова, закрывая расположенную на противоположном берегу Березовку, в которой Антон родился и вырос. «Интересно, доплыл бы я теперь до острова», подумал Бирюков, и, расстегнув пиджак, сел на пахнущий разнотравьем берег. Вспомнилось, как в детстве вот так же целыми днями не вылезал из озера, а мать, чтобы не плавал далеко от берега, почти каждый раз уходя утром на работу, пугала холодными родниками, которые судорогой сводят руки и ноги. Таких родников в озере действительно было много. Бирюков лениво перебирал в памяти болтовню Егора Кузьмича. Пока сидел за столом, старик вспоминал, что попало. Охотно давал разъяснения. Однако под всяческими предлогами избегал ответа на вопрос, почему именно 13 сентября он ушел на пенсию. «Ну да узнаем, рано или поздно», — подумал Антон. поднялся, застегнул пиджак и пошел к Агриппине Резкиной. Резкина, низенькая полная старушка, встретила настороженно. Почти полчаса Бирюков толковал с ней на разные житейские темы, прежде чем она прониклась к нему доверием. Мало-помалу Резкина разговорилась и рассказала, что внучек Юрка служил в военную службу около самой Японии на острове Сахалине. «Письма от него часто получаете?» — спросил Антон. «Приехать к вам внук не обещался?» «Денег я ему не дала», — призналась Резкина. «Юрка мотоцикл с люлькой хотел купить, а я пожадничала. Ругаю теперь себя, да что поделаешь?» «Обиделся унук с тех пор и писать перестал, и домой не едет. До службы-то Юрка со мной жил, родители его рано померли». «У вас писем не сохранилось?» «Где-то на божничке последнее письмо лежало, сама я неграмотная. Слышь, каждый раз мне читал, он тогда письмоносцем работал». Старушка подошла к нахмурившейся в углу избы темной иконе, достала из-за нее серой от пыли конверт и подала Бирюкову. «Вот такие все письма, — внучек слал. На месте почтовой марки печатка чернильная треугольничком поставлена, — пояснила Резкина. «А сейчас уж какой год ни слуху, ни духу не подает. Хочу в розыск послать, да все не соберусь упросить кого, чтобы написал, куда там следует». Матросская прочитал на треугольном штампе Бирюков, быстро взглянул на адрес отправителя и почувствовал, как от волнения кровь прилила к лицу. «Резкин Юрий Михайлович» было написано пониже номера войсковой части. Письмо, начинавшееся трафаретно во первых строках, занимало тетрадную страничку. Резкин писал, что служба кончается, и через несколько дней он полностью станет гражданским. Упоминался и мотоцикл. «А денег ты зря, бабуся, пожалела. Привез бы я отсюда новенький «Урал» с люлькой. В Ярском таких мотоциклов днем с огнем не сыщешь, а здесь имеется возможность купить». «Да ладно про это, на бабку надейся, а сам не плашай, заработаю тогда и куплю». Письмо было отправлено 1 сентября 1966 года, за 13 дней до того, как тракторист Толбов достал из Кульстановского колодца «Дохлого кота».